Глава 2. Что и когда развивать? Сенсомоторное развитие ребенка. В первой главе я коротко рассказала о том, на что нужно обращать внимание во время игр и занятий с ребенком, что важно с точки зрения потребности возраста и действительно является тем самым ранним развитием. В этой главе раскрою эту тему глубже. Если коротко, то до 3 лет ребенку нужно развивать так называемые сенсомоторные навыки. Что же это такое? Сенсомоторное развитие ребенка – это развитие его сенсорных систем и развитие моторной сферы – крупной и мелкой моторики. Вспомним про то, какие существуют сенсорные системы, и поговорим о них немного подробнее. Вестибулярная сенсорная система считается основной сенсорной системой в организме и имеет связь со всеми другими сенсорными системами. Ее часто называют органом равновесия, поскольку именно она отвечает за наше равновесие, баланс и ориентацию в пространстве. Примеры игр. Качание на качелях или в гамаках Катание с горок, детские карусели, ходьба по линии, балансировочной дорожки, канату, бордюра, прыжки на диване, батуте или фитболе, игры с мячом, катание ребенка на одеяле по дому, догонялки, полосы препятствий, плавание лежа на животе на скейтборде или роллерборде, отталкиваясь руками и другое. Проприоцептивная сенсорная система, ощущение глубинных мышц тела или проприоцепция. Благодаря этой сенсорной системе мы ощущаем и осознаем свое тело и его части в пространстве. Чувствуем напряжение мышц и работу суставов. Проприоцепция формирует чувство позы, где сейчас моя рука, чувство силы, какое усилие нужно приложить, чтобы подвинуть стул к столу, чувство движения, как бросить мяч точно в корзину. Примеры игр. Прыжки на диване или батуте, перетягивание каната, ходьба на руках, мама держит за ноги, полосы препятствий, подметание полов, замешивание теста с мамой, сбор листьев на участке с помощью детских грабелек, толкание различных предметов, стул, например, крепкие объятия, игра в гусеницу, заворачиваем ребенка плотно в одеяло, его задача выбраться, и другое. Зрительная сенсорная система, зрение. Благодаря нашим глазам мы получаем большую часть информации об окружающем мире. Зрение помогает нам определить форму предметов, цвета, размеры, примерное расстояние до какого-то объекта. Благодаря зрению мы можем определить, движется объект или стоит на месте. А еще зрение позволяет нам читать книги, смотреть любимые фильмы и наслаждаться красотой этого мира. Примеры игр. Пазлы. Из множества разных частей получается цельная картинка. Игры формата «Чья тень?». Игры с предметами разных цветов и форм, сортировка, рисование красками, фломастерами, карандашами, чтение книг с крупными красочными иллюстрациями, книжки из серии «Найди и покажи» или «Вимильбухе», наблюдение за предметами и окружающим нас миром. Тактильная сенсорная система. Осязание – это самая масштабная сенсорная система в нашем организме, поскольку большинство тактильных сигналов поступает к нам именно от кожи. Кожа позволяет нам ощущать прикосновение температуру, давление, вибрации и различные текстуры предметов. Примеры игр. Сенсорные коробки с различным наполнением, игры с водой и льдом, игры с различным материалом. Совсем малышам можно давать в руки различные ткани – мягкую, колючую, шершавую. Тактильное лото, мягкие кубики с различными текстурами, массажные мячики, пластилиновые заплатки и работа с пластилином, рисование пальчиками, ходьба босиком по траве, песку, камням, земле и другое. Слуховая сенсорная система «Слух». Слух также играет очень важную роль в восприятии нами окружающей среды. Слух является помощником зрения и дополняет его, делая картину мира чуть-чуть понятнее. Он позволяет нам определять источники звука и примерно расстояние до него, а также уровень громкости. Именно слух дает нам возможность воспринимать речь собеседника, понимать ее и также контролировать свою собственную речь. Примеры игр. Игры на слуховое внимание, поиск источника звука, игры формата кто как говорит, что звучало, громко-тихо и другие. Вкусовая сенсорная система. Вкус. Эта система отвечает за восприятие и анализ вкусовых ощущений. Благодаря ей мы чувствуем вкус еды – сладкий, горький, соленый или кислый. Кроме того, вкусовая сенсорная система помогает определить и качество пищи. Обонятельная сенсорная система. Обоняние. Отвечает за восприятие и анализ запахов. Некоторые запахи могут стать для нас сигналом опасности, например, запах гари во время пожара. Кроме того, обоняние активно участвует в запоминании нами определенных событий. Мы лучше фиксируем в памяти момент, если он сопровождается запахами. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы дополняют друг друга и дают нам целостное представление о пище, которую мы едим, и ее качестве. Сенсорные системы работают в организме сообща и позволяют нам получать целостное представление о мире вокруг, понимать, что вообще происходит, что мы чувствуем и какие у нас потребности. Существует такое понятие, как сенсорная интеграция. Я не являюсь специалистом в этой области, но постараюсь в общих чертах рассказать вам об этом. Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех наших сенсорных систем, всех наших органов чувств, благодаря слаженной работе которых наша нервная система получает информацию, обрабатывает, анализирует ее и дает понять, как использовать эти данные для каких-то конкретных действий, ответных реакций. Проще говоря, процесс сенсорной интеграции – это наше ощущение окружающего мира. Сенсорная интеграция является автоматическим процессом, как она работает в жизни. Например, весна, на улице хорошая погода, а ребенок сидит на уроке. Окно в классе открыто, с улицы доносится гул машин и смех детей. Но ребенку это не мешает сосредоточиться на важной теме урока – на речи учителя. Что мы здесь видим? Поступила информация от сенсорных систем о раздражителях, и был дан ответ, благодаря которому ребенок смог продолжить слушать важную информацию. Или возьмем другой пример. Ребенок ест яблоко, оно твердое. С какой силой нужно сжать челюсть, чтобы откусить кусок от яблока? Это тоже процесс сенсорной интеграции. Существуют определенные виды нарушений сенсорной интеграции. Сенсорная гиперчувствительность, сенсорная гипочувствительность, сенсорный поиск, моторные трудности, нарушения в различии понимания ощущений. Справиться с такими отклонениями помогает специалист по сенсорной интеграции, сенсорный терапевт, эрготерапевт. Часто бывает так, что родители замечают у ребенка какие-то сложности с обработкой сенсорной информации только тогда, когда он идет в школу. Как это может проявляться? У ребенка возникает проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью, проблема со слуховым вниманием, со списыванием с доски, с письмом и другое. Именно поэтому очень важно уделять внимание раннему развитию малыша, работе его сенсорных систем, крупной и мелкой моторики, развитию речи и концентрации внимания. Все это своего рода профилактика школьной неуспеваемости в будущем. Мелкая моторика – это точные скоординированные движения пальцев, мышц рук и ног для выполнения определенных действий. Думаю, многие из вас слышали высказывание известного советского педагога Василия Александровича Сухомлинского «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». И это, конечно, так. Но иногда родители слишком преувеличивают значение мелкой моторики и делают упор только на нее, забывая про важность развития других сфер, в том числе крупной моторики. Крупная или общая моторика? Это все активные движения телом, в которых задействованы руки, ноги, туловище и голова. Это, например, ползание, ходьба, бег, наклоны, прыжки и так далее. Сначала ребенок учится различным крупномоторным навыкам – ползать, вставать, садиться, ходить, наклоняться и другим. Постепенно его движения становятся аккуратнее и точнее. Параллельно с развитием крупной моторики начинает формироваться и мелкая моторика. Малыш учится держать в руках погремушку, ложку, нанизывать кольца на пирамидку, появляется щипковый захват и так далее. С одного года до трех лет происходит активное становление мелкой моторики. Ребенок учится нанизывать бусины на шнурок, расстегивать-застегивать замочки на куртках и рюкзаках, пуговицы на кофте, липучки на обуви. Рисует карандашами, фломастерами, а ближе к 2,5-3 годам дети уже способны вырезать ножницами что-то из бумаги. Примеры игр на развитие мелкой моторики. Пластилиновые заплатки, рисование пальчиками, пальчиковая гимнастика, массаж ладошек, шнуровка, мозаика, игры с прищепками, магнитные рыбалки и многое другое. Кроме того, мелкая моторика отлично развивается в жизни и в быту. Можно предложить малышу почистить мандарины, апельсины, вареные яйца, давать мыть фрукты и овощи, разрешать помогать с готовкой и так далее. Запомните, именно крупная моторика является основой для развития мелкой моторики. И здесь мы снова возвращаемся к главной мысли первой главы. Важно, чтобы раннее развитие было в рамках потребностей возраста ребенка. Детям необходимо много двигаться, поэтому не покупайте различные устройства и гаджеты, которые тормозят естественное, физическое и не только развитие ребенка. Ходунки, прыгунки, вожжи, планшеты и телефоны. Конечно же, крупная моторика не существует сама по себе отдельно от сенсорных систем. Например, бросать или ловить мяч, ходить ровно по линии, прыгать по кочкам, прыгать или стоять на одной ноге – все это крупномоторные навыки. Однако их невозможно выполнить без вестибулярной сенсорной системы, поскольку именно она отвечает за баланс, равновесие и координацию движений у человека. Запуск и развитие речи За первые три года ребенок делает просто невероятный скачок в своем развитии. Вы только вдумайтесь, рождается маленький беспомощный комочек, а через три года перед нами уже ребенок, который сам передвигается, ест и говорит. Важным показателем развития малыша является речь, наша высшая психическая функция. В основе запуска и развития речи лежит пациент сенсомоторное развитие ребенка, развитие его сенсорных систем и двигательное развитие. Далее на формирование речи влияет подражательная деятельность, понимание сказанного и мотивация. Кроме того, на речь может оказывать влияние питание, окружающая среда и генетические факторы. Также важно учитывать и то, как проходили беременность и роды, были ли в этих процессах какие-то сложности. Необходимо обращать внимание на подражательную деятельность, и все самые первые занятия и игры с детьми от поколения к поколению направлены как раз на это. Именно эти знакомые нам с детства игры в «Ладушки-Ладушки», «Сороку-Ворону» и другие потешки для самых маленьких помогают формировать у ребенка подражательную деятельность. Кроме того… Мы мотивируем детей на повторение за нами и другими способами. Например, когда активно машем в знак приветствия и прощания. Детям, в принципе, свойственно подражание взрослым. Это нормальный и важный этап развития. Постепенно такое повторение становится все сложнее и перетекает в самую простую сюжетную игру. Ребенок начинает готовить, как мама, укладывать кукол спать, вытирать пыль, подметать пол и так далее. Понимание речи – это то, как ребенок понимает обращенную к нему речь. Активный словарный запас, то, что говорит малыш, напрямую зависит от пассивного словарного запаса, от того, что он понимает, какое количество слов. Уже в год ребенок способен откликаться на свое имя, показать какой-то знакомый предмет или игрушку без показа или подсказки и выполнять простые просьбы, например, «дай». Как развивать понимание речи у ребенка? разговаривать с ним, показывать предметы, игрушки и проговаривать их названия коротко и четко. Это мяч, машина, кукла, пирамидка. В год можно просить малыша показать какие-то предметы или принести их вам, например, где мяч или дай куклу и так далее. Начиная примерно с года, ребенок уже в состоянии узнавать знакомые ему предметы, игрушки на карточках. Чуть позже, примерно с полутора лет, находить их на сюжетных картинках, в книгах иллюстрациях. К двум годам малыш уже хорошо понимает двухступенчатую инструкцию. Например, сходи на кухню и принеси свой паильник. В два с половиной-три года ребенок уже понимает значение предлогов, с удовольствием слушает небольшие сказки, рассказы и истории. На понимание речи влияет и так называемая речевая среда дома то, как взрослый организует собственную речь в рамках бытового общения. На что важно обращать внимание при общении с ребенком, чтобы помочь ему заговорить. Говорите коротко, медленно и четко. Не нужно становиться радиомамой и повторять все вокруг без остановки. В противном случае вы просто станете для ребенка фоном, потому что он еще не способен выделить из бесконечного потока слов что-то понятное для себя. Поэтому максимально сокращаем предложение, говорим медленно и членораздельно. Общайтесь с малышом в формате «здесь» и «сейчас». Обсуждайте то, что видите в данный момент, а не то, что было вчера или будет завтра. Малышам это еще сложно понять. Проговаривайте за ребенка то, что он хочет, но не может сказать. Например, он показывает вам пальцем на паильник. Вместо того, чтобы просто дать его, сначала скажите за ребенка «дай пить» и протяните ему паильник. Таким образом вы дадите малышу речевой пример. Для того, чтобы ребенок начал говорить, важна также мотивация. Поэтому на начальном этапе не предугадывайте его желания, не давайте ему то, что он хочет раньше времени. Предоставьте ему возможность попросить у вас самостоятельно или хотя бы показать пальцем на желаемый предмет. На мотивацию влияет также эмоциональное общение взрослого с малышом и активные подражательные игры. В последнее время часто можно встретить информацию о том, что сейчас сдвинулись нормы речевого развития, и дети начинают разговаривать позже. Однако это не совсем корректная формулировка. Многие практикующие логопеды ранней помощи, которые работают с малышами с рождения до 3 лет, говорят, что дети сейчас действительно начинают разговаривать позже, чем это было еще несколько десятков лет назад, но при этом нормы речевого развития никуда не сдвигались. Почему же так получается? Одна из причин — это активный технический прогресс и появление огромного количества гаджетов и других средств, которые ограничивают естественное развитие ребенка. Отдельно хочется сказать про мультфильмы, которые сейчас являются просто красным флагом для многих мам. Самые ожесточенные споры в интернете происходят именно под видео о вреде мультфильмов. Давайте обсудим это немного подробнее. Многие специалисты не рекомендуют показывать мультфильмы детям до 2-3 лет. Я бы сказала немного по-другому. Не стоит включать мультфильмы детям, которые еще не разговаривают или уже имеют задержку речевого развития. Как я уже говорила ранее, фундаментом развития речи является сенсомоторное развитие ребенка. А мультфильмы представляют собой искусственный ограничитель. Как в норме должен вести себя ребенок первых трех лет жизни? Активно изучать окружающий мир с помощью различных сенсорных систем? Трогать предметы, нюхать, облизывать безопасные вещи, слушать различные звуки, много двигаться, взаимодействовать со взрослым, слышать речь людей и видеть их артикуляцию и так далее. Как выглядит малыш, который сидит перед экраном и смотрит мультфильм? Смотрит на плоскую, яркую, быстро меняющуюся картинку. Часто дети даже не двигаются, как будто находятся под каким-то гипнозом. То есть вместо того, чтобы развиваться так, как задумано нашей природой, ребенок находится в искусственно созданном ограничении. Однако родители часто видят в этом плюсы. Малыш сидит тихо и не мешает. Я не являюсь противником мультфильмов, но знаю, что они не несут никакой пользы для детей до 3 лет. И все эти развивающие мультфильмы для малышей не больше, чем просто слова. В этом возрасте у ребенка совершенно другие потребности в развитии В которые просмотр мультфильмов, а уж тем более игры на планшете, никак не входят Мультфильмы действительно могут помочь маме Иногда выдохнуть и спокойно выпить чашку кофе, но не более того Очень важно контролировать экранное время ребенка в раннем возрасте Нервная система малышей еще не зрелая А яркие, быстро меняющиеся картинки еще больше возбуждают ее Кроме того, мультфильмы – это легкий способ получения дофамина, гормона счастья. Ребенку не нужно прикладывать никаких усилий, нет необходимости изучать, фантазировать, придумывать. Просто сел, смотришь и получаешь удовольствие. Во время просмотра мультфильмов ребенок воспринимает пассивную информацию через плоский экран и при этом не двигается, а развитие малыша всегда происходит через действие и движение И если экранного времени у ребенка очень много, час, два, пять в день, то в долгосрочной перспективе такие длительные просмотры мультфильмов влияют и на самостоятельную игру, и на формирование фантазии и воображения. Как это работает? Ребенку становится скучно, он устраивает истерику, просит мультик, родители его включают, замкнутый круг. Скучать полезно, ведь именно из скуки рождается интересная свободная игра малыша. Когда вы избежание слез ребенка, вызванных его скукой, мы включаем ему мультфильм, то крадем у него ценную возможность для роста и развития. А еще мультфильмы вызывают зависимость не только у детей, но и у взрослых. Сначала мультфильм включается на 5 минут, затем на 15, а через время родители перестают замечать, как счет идет уже на часы. Это удобно. Можно успеть делать свои дела, приготовить еду, убраться, спокойно поесть в конце концов. Однако освободиться потом от такой зависимости сложно всем, и детям, и взрослым. Поэтому не создавайте себе такую привычку. Повторюсь еще раз, я не против мультфильмов. Но важно ограничивать экранное время, регулярность и, конечно же, выбирать подходящие мультфильмы для данного возраста. Детям до 1-1,5 лет мультфильмы не нужны совсем даже фоном, поскольку это влияет на развитие слухового внимания ребенка. Малышу важно научиться слышать окружающие звуки и уметь их различать между собой. А телевизор, работающий в фоновом режиме, будет этому мешать. В период с одного до полутора лет можно включать какие-то мультфильмы буквально на 5-15 минут в день, когда мамину очень нужно выдохнуть. Моему сыну Александру сейчас 2,5 года, и у нас в доме такое правило – не больше 20-30 минут экранного времени в день. Но смотрим мультфильмы мы далеко не каждый день. Предпочтение ребенок отдает свободной игре, играм с родителями или совместному чтению книг. Правила вашей семьи могут отличаться от наших, и экранного времени может быть чуть больше или чуть меньше. Но главное, чтобы вы наблюдали за состоянием своего ребенка. Если он еще не разговаривает, а после просмотра мультфильмов становится возбужденным, нервным, выключение телевизора сопровождается слезами или истерикой, малыш не умеет и не хочет играть самостоятельно, и поэтому требует мультики снова и снова, то имеет смысл совсем не включать мультики. Если же ребенок спокойно реагирует на выключение телевизора, он активный и интересующийся, говорит в рамках возрастной нормы, играет самостоятельно, немного в этом возрасте, но все-таки, то в таком случае можно продолжать включать мультфильмы на некоторое время. Обращайте внимание на то, что вы показываете малышу. Старайтесь выбирать мультфильмы с плавным переходом кадров, не слишком яркие и громкие. Можно отдать предпочтение диафильмам, Нормальное поведение ребенка, когда он посмотрел мультфильм пару минут и побежал по своим делам, развивается согласно своей природе. Однако современные, яркие, громкие, быстрые мультики гипнотизируют ребенка, заставляя его сидеть на месте и ограничивая в развитии. И последнее, о чем хотелось бы сказать в рамках темы запуска и развития речи. Безусловно, все дети индивидуальны и растут в своем темпе но мы помним, что есть понятие возрастных норм, диапазон которых достаточно широкий. На что нужно обратить внимание в рамках речевого развития ребенка? В один год говорит несколько простых слов: мама, папа, баба, ляля -ля» и другое. а также присутствует звукоподражание Мяу, аф, у, ачи и другое. Есть указательный жест смотрит в глаза. В полтора года, Словарный запас активно растет, стремится повторять за взрослым, много звукоподражаний, активно использует указательный жест, показывает пальцем на интересующие предметы и изображения. В два года появляется самая простая фраза. Например, «мама, дай» или «мама, иди» или «просто ди» и так далее. В два с половиной-три года говорит предложениями, речь понятна родителям, говорит не на своем языке. Если ваш малыш не разговаривает, говорит мало, например, в вагонах всего несколько слов, вам кажется, что что-то не так, не ждите трех лет. Сходите на консультацию к специалисту. Начните с консультации у невролога. Затем, если будет необходимость, он направит вас на диагностику к другим специалистам. Если есть какая-то проблема, то лучше узнать о ней раньше. Так больше шансов быстрее и качественнее помочь ребенку. Концентрация внимания и усидчивость. Я знаю, что сейчас очень популярно мнение о том, что не нужно развивать усидчивость у детей раннего возраста, да и в целом у дошкольников. В качестве аргумента говорят, что они успеют еще за партами насидеться, а сейчас не тот возраст. Но на самом деле в школе этот навык развивать уже никто не будет. Предполагается, что ребенок с 7 лет способен высидеть примерно 40 минут урока, конечно, с небольшими физкультминутками в идеале. Важно понимать, что когда мы говорим про развитие так называемой усидчивости у детей дошкольного, а в особенности раннего возраста, то здесь больше речь идет про концентрацию внимания. Усидчивость – это не просидеть на одном месте, тихо и не дышать. Это в первую очередь про удержание внимания на определенной деятельности. У детей до 3 лет крайне низкая концентрация внимания и та самая усидчивость, про которую все говорят и спорят. И это нормально. Примерное время концентрации внимания у детей от 1 до 3 лет от 30 секунд до 10-15 минут У детей 3-4 лет 10-20 минут, у детей 4-5 лет 20-25 минут, и у детей 5-7 лет это время достигает 30-35 минут. Это средние показатели. Нужно понимать, что все очень индивидуально. Некоторые дети в 3 года могут удерживать внимание 10 минут, другие 30, и то и то нормальные проявления. У малышей раннего возраста низкая концентрация внимания. Кроме того, этому возрасту свойственна быстрая смена деятельности. Таковы особенности возраста, и это нормально. Прежде всего, родителям нужно понять, Что когда ребенок в год интересуется какой-то игрой 30 секунд, это не значит, что он не усидчивый и ему ничего не интересно. Это норма для его возраста. Усидчивость – это не врожденный, а приобретенный навык, который можно развивать в течение жизни. При регулярных совместных играх и соответствующих возрасту занятиях с ребенком время усидчивости и концентрации внимания будет постепенно расти. Поверьте, даже пятиминутное занятие даст огромную пользу. Ребёнок растёт, развивается, ему сейчас всё очень интересно. Наша задача – этот интерес поддерживать и помогать малышу. Отдельно хотелось бы поговорить про неусидчивых и гиперактивных детей. Достаточно часто я слышу от родителей, преимущественно мам, фразы «Хорошо, когда ребёнок спокойный, вот наш совершенно не такой» или «У нас очень активный малыш, он даже пяти минут тихонько посидеть не сможет». Что же на самом деле скрывается за этими фразами? Маме кажется, что ее ребенок недостаточно концентрируется на какой-то деятельности, а значит, он неусидчивый, и ему ничего не интересно. Человек может так думать, если не знает, что для детей в возрасте до трех лет характерна низкая концентрация внимания и важна смена деятельности. Родители не знают, какие игры и занятия предлагать ребенку по возрасту и каким образом их преподносить, чтобы малыш заинтересовался. Поэтому ребенок убегает и не вовлекается в процесс. Малыша не научили играть. Да. Детей нужно учить играть, этот навык сам по себе не появляется. Он не знает, как взаимодействовать с предметами, чтобы стало интересно, поэтому просто бросает их в разные стороны. В такие моменты у родителей складывается впечатление, что ребенок неусидчивый, слишком активный, и ему вообще ничего не нужно. Если правильно организовать процесс совместных игр с ребенком, учитывая его возрастные нормы, потребности и интересы, подключая эмоции и выбирая игры по возрасту, то занятия будут проходить легко и увлекательно для всех участников процесса. Такие развивашки с ребенком принесут ему не только пользу в виде освоения новых навыков, в том числе и усидчивости, но и станут отличной возможностью еще больше сблизиться с малышом и качественно провести время вместе. Выводы по второй главе. Сенсомоторное развитие ребенка включает в себя развитие его сенсорных систем. Вестибулярное, проприоцептивное, «Зрительная», «Тактильная», «Слуховая», «Вкусовая», «Обонятельная», «Совершенствование крупной и мелкой моторики». Мультфильмы не нужны детям раннего возраста, они нужны родителям, как возможность взять паузу, передохнуть или сделать какое-то важное дело. Необходимо помнить, что бесконтрольный просмотр мультфильмов может вызывать зависимость у малышей и стать причиной детских истерик. Кроме того, мультфильмы могут оказывать негативное влияние на становление речи ребенка. Речь представляет собой огромный механизм, состоящий из множества различных винтиков. Для лучшего развития речи все эти винтики должны работать бесперебойно. Усидчивость и концентрация внимания – две стороны одной медали. Да, малыши должны много двигаться, бегать, прыгать, изучать окружающий мир. Но и игры, задания, выполняемые за столом или на полу, им нужны и интересны. Такой досуг занимает совсем немного времени. Кроме того, важно понимать, что усидчивость – это не врожденное, а выработанное качество. Его можно развивать в течение жизни, даже во взрослом возрасте. Научить ребенка играть показывать ему, что может та или иная игрушка, вещь и какие функции она выполняет. Развитый интерес, фантазия, концентрация внимания и усидчивость способствуют тому, что со временем малыш все больше начинает играть самостоятельно. Хотя в возрасте до трех лет еще не очень долго. Главное, что у него появляется желание к этому.